Глава двадцатая. Айви. Мы еще какое-то время посидели с Эбони и ее фанатками. К моему удивлению, она говорила вовсе не о заклятиях и не о том, как превратить человека в жабу, но рассказывала о своей родине, Шотландии, о том, как жила на берегу озера, в котором клятвенно заверяла Эбони водились скелпи, серые пони с зелеными гривами. Они заманивали людей поплавать верхом у них на спине, а затем ныряли на дно вместе со своими всадниками. Девочки жадно ловили каждое ее слово. Должна признать, что рассказ Эбони сам по себе был маленьким волшебством. Так красиво и образно она обо всем говорила. После Келпи Эбони перешла к рассказу о том, как у них в Шотландии празднуют канун праздника всех святых, или Хэллоуин. Вырезают из тыквы фонари, которые ухмыляются своими огненными ртами в ночи и ходит от дома к дому с жуткими раскрашенными лицами и в старых лохмотьях, слушая в завывании ветра голоса духов. «Это мое самое любимое время года и самый любимый праздник», — со вздохом заметила Эбони, и в ее глазах словно появился отблеск тех далеких огней. Она явно скучала по Шотландии. «Быть может, мы могли бы возродить некоторые из традиций, о которых ты рассказываешь?» Предложила я, и это были первые за долгое время слова, прервавшие монолог Эбони. Она удивлённо стрельнула в мою сторону глазами. В первую секунду я подумала, что сейчас Эбони примется кричать на меня, а потом прогонит прочь. Но она лишь сказала с улыбкой. «А что? Это мысль». Прозвенел колокол на ужин, и Скарлетт удивлённо подняла голову. Я поняла, что мою сестру тоже увлёк рассказ Эбони, причём так сильно, что она потеряла представление о времени. Тут я подумала об Ариадне. Мы так надолго оставили её одну, всё ли с ней в порядке, ходила ли она ещё раз проведать Мюриэл. И мне вдруг стало стыдно от того, что я засиделась здесь, заслушалась и совершенно забыла о нашей подруге. «Ну, ничего. Сейчас увидимся с ней в столовой». Мы поднялись, и я почувствовала, как затекли у меня ноги от долгого сидения на полу библиотеки. «Когда мы снова встречаемся?» — спросила Агата своим высоким пронзительным голоском. Эбони сердито взглянула на неё. «Прости», — прошептала Агата. «Скоро», — сказала, наконец, Эбони. «Сегодня вечером. Я сообщу позже». Мне нужно еще многому научить вас». Когда мы шли ужинать, Скарлетт все еще казалась слегка загипнотизированной. «Здорово, у нее язык подвешен, правда?» — сказала она. И я кивнула. Что тут отрицать? Некоторые слова Эбони до сих пор эхом отдавались в моей голове. По дороге я смотрела в высокие школьные окна. За ними стелился туман, постепенно укрывавший собой весь мир. Я представила себе окружённое скелетами голых деревьев рукводское озеро, наполненное размытыми фигурами лошадей, поджидающих тебя, чтобы утащить на дно. Представила и невольно передёрнулась. «Ну, что ты думаешь?» — спросила меня сестра, предварительно бросив осторожный взгляд себе за плечо. «Будем повсюду следовать за ней?» «Думаю, что да, если мы хотим больше узнать обо всём». Там, в библиотеке, никто ни словом не обмолвился ни о заклинаниях, ни о Мюрриэл. Было это случайно или потому, что мы затесались в их компанию, я сказать не могла, не знала. «Странный какой-то день сегодня», — заметила Скарлетт. Ариадну мы нашли в очереди к окну раздачи, и я рада была увидеть, что она не одна, а вместе с Розой. «Я только что рассказала Розе про ваш план», — шепнула она нам. «Ну что, выяснили что-нибудь?» «Нет, честно говоря», — ответила Скарлетт, беря пустой поднос. «Втереться к ним мы сумели, но она рассказывала сегодня много всякого про Шотландию и больше ничего». Ариадна разочарованно поморщилась, а Роза просто пожала плечами. «Мы собираемся вернуться к ним вечером», — сказала я. «Она нас пригласила. Во всяком случае, я так думаю». «Хорошо». «Только будьте осторожны», — кивнула Ариадна. «Кто его знает, что она там замышляет?» «Что верно, то верно, эбо не была непредсказуемой. Совершенно непредсказуемой». «А ты как поживаешь, Роза?» Роза улыбнулась. Как раз подошла ее очередь, и она подняла свой поднос, и одна из поварих налила ей в миску большой черпак Жаркова. «Ну, наконец-то, нормальная еда», — тихо сказала Роза. «Мне нравится». «В самом деле? Вот эта баланда нравится?» — удивилась Скарлетт. Поварихи на раздаче косо уставились на неё. «Уж во всяком случае лучше, чем ничего», — ответила Роза. «Думаю, я понимала Розу. Ведь она долго сидела в сумасшедшем доме. Сами представляете, какая там еда. Потом Вайолетт прятала Розу у нас в школе и таскала ей объедки, какие могла собрать. А как питалась Роза до сумасшедшего дома?» Но об этом я ни малейшего представления не имела. Зато, знаете, вдруг испытала чувство благодарности, когда получила свою порцию еды. Мы прошли мимо Эбони и ее фанаток, и в какой-то момент я вдруг подумала, что нам со Скарлетт следовало бы сейчас свернуть и сесть вместе с ними. Должны же мы всеми силами подтверждать, что восхищаемся Эбони. Но тут я увидела выражение лица Ариадны, и сразу же поняла, что плохая эта идея, не стоящая. Ариадна боялась Эбони. Я тоже боялась ее и ненавидела, но тем не менее пыталась убедить себя в том, что мне нужно до конца следовать выбранному нами плану. Когда мы подошли к своим постоянным местам, я поставила поднос на стол, скользнула рукой по карману своего платья и почувствовала, что в нем что-то лежит. Странно подумала я, опустила в карман руку и выудила оттуда маленький, тщательно сложенный в несколько раз листочек бумаги. Осторожно развернув его, я прочитала. «Секретная встреча. Полночь. В классе английского языка». Я оглянулась на группу окружавших Эбони девочек. Записку в карман мне сунула одна из них. Но никто из сидящих за тем столом в мою сторону даже не смотрел. Ну что ж, нужно понимать, что нас приняли в их кружок. Во всяком случае, я так думала. Я постучала пальцем по плечу Скарлетт и показала ей записку. Она сначала не поняла, а потом часто заморгала, выхватила у меня записку и сказала, нужно идти. «А что, если это ловушка?» — прошептала я. в таком случае Это, по крайней мере, что-то докажет. Мы должны поймать Эбони на совершении злодейства. А если нас с тобой поймают? Не поймают. Мы же с тобой, известные мастера, незаметно по ночам бродить. Забыла, что ли?» Подмигнула мне сестра. Затем я отобрала у Скарлетт записку и поспешно спрятала назад в карман. Сестра была права. Если мы собирались провести расследование... Для этого нам нужно было отправиться на эту совершенно секретную встречу. Риск? Да, он, конечно, был. Но я была готова пойти на него, тем более что нас со Скарлетт еще ни разу никто не ловил, когда мы ночью покидали свою комнату. Во всяком случае, никто из учителей нас не ловил. Риадна не заметила ничего из того, что только что произошло. Она увлеченно болтала о чем-то с Розой и улыбалась. Не скрою, мне было очень приятно вновь видеть Ариадну такой веселой и даже, можно сказать, счастливой. И я решила не портить ей настроение и ничего не рассказывать о полученной записке с приглашением на ночное собрание. В тот вечер мы со Скарлетт прикинулись, что готовимся ложиться спать. Улыбнулись сестре-хозяйке своими почищенными зубами и пожелали ей доброй ночи, когда она в третий раз заглянула в нашу комнату, чтобы проверить, потушен ли у нас свет. Разумеется, мы сделали все, чтобы она не заметила, что лежим в постели одетыми. Скарлетт настояла, что на секретную встречу следует одеться по-особому, поэтому вместо школьных платьев мы надели простые черные платья, которые были в нашем очень скромном, если не сказать убогом, гардеробе. Я решила, что Скарлетт Насчет платьев права. Ведь сама Эбони всегда любила выглядеть соответствующим событию образом. Так почему бы и нам не последовать ее примеру? Ариадна о нашей ночной вылазке так ничего и не узнала. И я чувствовала себя слегка виноватой перед ней, особенно если учесть, что в эту ночь она осталась в своей комнате одна. Мюриел по-прежнему находилась в санчасти. Должна признать, что новые встречи с Эбони Я ждала с интересом и даже нетерпением. Я уже составила некоторое представление, как не удавалось приводить в восторг своих поклонниц, и мне хотелось узнать об этом еще больше. Когда пробила полночь, мы выскользнули из своей комнаты в коридор. Там мы увидели еще нескольких девочек. Они промелькнули впереди и растворились в темноте возле лестничной площадки. Я посмотрела на Скарлетт, Сделала глубокий вдох и спросила шепотом. «Ну, вперёд, что ли?» Сестра кивнула и улыбнулась мне в лунном свете. В то, что Эбба не колдунья, Скарлетт верила гораздо сильнее, чем я, потому её и тянуло к ней сильнее, чем меня. А уж насколько пугала Скарлетт такая близость к чёрной магии, не скажу, врать не стану. Мы осторожно спустились по лестнице, прошли тёмным коридором и отыскали класс английского языка. Я знала, что двери многих классов на ночь запирают, особенно помещения для лабораторных работ, в которых хранятся опасные химические вещества и какие-то странные штуковины в банках. Но класс английского языка был не заперт, потому что либо в нем не было ничего более ценного и опасного, чем карандаши и учебники, либо потому что Эбони каким-то образом сумела украсть ключ и от его двери. Мы со Скарлетт заглянули в класс и первым делом увидели произошедшую в нем странную перестановку. Все парты были отодвинуты в сторону, к стенам, а в середину образовавшегося пустого пространства переехал длинный учительский стол, окруженный зажженными свечами. Они ярко горели, и с них стекали на пол прозрачные капельки воска. Эбони и большинство ее поклонниц стояли возле классной доски я присмотрелась к ней и ахнула всю доску покрывали странные чертежи и рисунки, похожие на те что я видела в старинной книге которая была у эбони в библиотеке нарисованные белым мелом они четко выделялись на черном фоне доски я предположила что чертежи и рисунки сделала сама эбони однако руки у нее были чистыми и на ее черном платье Не видно было ни единого мелового пятнышка. Между прочим, платье Эбони было таким чёрным, что практически сливалось по цвету с доской. Увидев нас с сестрой, она улыбнулась, но ничего не сказала. Хотя всегда было сложно прочитать, что именно скрывается за постоянной улыбкой Эбони. На сей раз она явно была торжествующей. Словно Эбони проверяла, «Сможет ли она втянуть нас с сестрой в свой круг?» И теперь была довольна, что ей это удалось. Я осталась стоять возле двери, а Скарлетт тем временем подошла к доске. Стоявшие там девочки о чем-то перешептывались между собой. Они повернули головы и замолчали, уставившись на появившуюся рядом с ними Скарлетт. «Добро пожаловать!» — нарушила повисшую тишину Эбони. Агата, или теперь уже Клариса, проскользнула в класс самой последний, закрыла за собой дверь и нетерпеливо спросила. «Сегодня снова колдовать будем?» «Подожди немного, и сама увидишь», — сказала Эбони. В ее глазах отражался и искрился свет зажженных свечей. Я подошла ближе. «Но прежде всего нам нужен доброволец». Я схватила свою сестру за руку, не давая поднять ее вверх. Скарлетт непременно пожелала бы вызваться добровольцем, однако у нас с ней была совершенно иная задача — смотреть, наблюдать и делать выводы, а не лезть, сломя голову вперед. Несколько девочек подняли руки, другие смущенно отводили взгляд в сторону и покусывали губы. Эббани посмотрела на добровольцев, а затем указала на маленькую девочку которую я до этой минуты даже не замечала, но теперь вспомнила, что это еще одна из бывших соседок Ариадны по комнате. Даже имя этой девочки вспомнила — Мэри. Она была застенчивой, тихой, в очках с толстыми стеклами и вечно испуганным личиком. Она, знаете ли, из тех серых мышек, которых никогда не выделяешь в толпе и в упор не видишь, проходя мимо. И тут, Я вдруг подумала о том, что сама когда-то была точно такой же серой мышкой, испуганной, робкой, сливавшейся с любой стеной, возле которой стояла. Теперь я перестала чувствовать себя такой. И это, если честно, стало для меня неожиданным открытием. Мэри, неверя, ткнула себя в грудь пальчиком и одними губами сказала. «Я?» Эба неутвердительно кивнула, затем сама спросила. «Ты готова?» «А к чему?» — пролепетала Мэри. Эббани вышла в центр очерченного горящими свечами круга и таинственным шепотом ответила, широко раскинув в стороны свои руки. «Ты готова совершить путешествие на другую сторону?»